Троица. Бородатый здоровяк сидел в глубоком кожаном кресле. Он крутил в руках большой нож. На лезвие выбиты буквы древнего алфавита. Рукоять выполнена из бивня мамонта с вырезанным узором. Гарда сделана из серебра. На ней сделан узор в виде ветви дуба. Тыльник, выполненный тоже из серебра, в виде головы медведя. Такой нож мог стать украшением любой коллекции, а учитывая сколько ему лет и где его создали, любой музей земли за него отдаст все самые дорогие экспонаты. Этот нож был подарком. Величайшие жрецы создали это оружие и вручили подарок прелку Бландина в знак признательности за его учение. Он смотрел на нож и вспоминал былые времена. Ему пришлось много увидеть. Из их троицы он был самым старшим, можно сказать, даже самым старым. То, что помнил он, не было записано ни в одном учебнике, а записи, в которые хранились информация, давно превратились в пыль, как и многие города и даже страны, где он побывал. К нему подошла блондинка, убрала прядь волос с лица. Она была одета в обтягивающие джинсы и серую толстовку с капюшоном. Девушка присела на подлокотник и спросила: "А о чём задумался?" Здравяк убрал нож в кожаный чехол на ремне, пригладил бороду и ответил: "Когда-то давно один мой предок помог резиновым людям, научил их возделывать землю, подарил им семя кукурузы, хлопок, картофель, научил ловить рыбу и черепах. строит дома на столбах. Мой предок был молодым мечтателем, думал, что успеет всё и везде. Ему пришлось покинуть этот талантливый народ. Покинуть не надолго, по нашим меркам. Ведь ты знаешь, что для нас 100 лет это не очень большой срок. Но когда он вернулся, он не узнал людей. За время его отсутствия они создали себе новых богов, злых, кровожадных. Они желали крови. Ягуар обратил дух огня в виде дракона. Резиновые люди приносили им человеческие жертвы, а хитрые жрецы убедили людей, что они воплощение богов. Это было ужасно. Мой предок тогда разочаровался и очень разозлился. Он погубил их мир. Болота захватили их поля, а потом вулканы обрушили на них пепел. Они были стёрты с лица земли. Если бы тогда знать, что на их место придут другие, более кровожадные, более страшные люди, и человеческая цивилизация только и делала, что стремилась к саморазрушению, к смерти, к насилию, к ложным богам. Но я люблю людей, и мой предок любил их, считая маленькими, неразумными детьми. Несмотря на то, что они не раз меня разочаровывали, я продолжаю верить в них. верить в то, что они изменятся. Наверное, я неисправимый романтик и мечтатель, но я надеюсь на лучшее, на то, что люди образумятся. Девушка встала, прошлась по бетонному полу, посмотрела на свои белые кроссовки, потом перевела взгляд на картину на бетонной стене, репродукция Константина Васильева. Она повернулась к собеседнику и сказала: "Я тоже верю в людей". Верю, что они сохранили то, что в них вкладывали в древности. Я много раз видела, как происходит борьба за власть, за обладание людскими душами, от кровавого крещения язычников до войн за рабов и территории. Кстати, я по сей день считаю, что это одно и то же, но я продолжаю верить, что люди способны измениться перед лицом ужаса и смерти. Многие становятся совсем другими. и полностью пересматривают приоритеты и взгляды на жизнь. Примером тому могут служить войны. С одной стороны, люди на войне уничтожают друг друга ради каких-то идеалов, ради навязанных и придуманных идей, ради своего вождя, у которого страшные амбиции и преступные намерения. Но люди в страшных условиях войны меняются, становятся героями, становятся настоящими Такими, какие и должны быть. Жертвуют собой ради других, преодолевают себя и свои страхи и многое другое. Здоровяк встал из кресла, подошел к девушке и обнял ее, как отец обнимает свою любимую дочь. Он посмотрел ей в глаза и спросил, а где наш соратник? Девушка улыбнулась и, показав сторону железной двери, ответила, уже двенадцать часов сидит за аппаратурой и сканирует эфир. Хотя я вообще не понимаю, как он это делает. Наш бункер на глубине почти 20 м, несколько слоёв щебня, бетона, земли. Какие сигналы он хочет поймать? Ну, его не стоит недооценивать, и тем более недооценивать возможности современных технологий. И, кстати, всё спросить хотел. Как ты смогла заполучить этот бункер? Блондинка улыбнулась. В современном мире, имея деньги, можно купить всё. Хоть атомную бомбу, но самое неприятное, что можно купить почти всех. Но в данном контексте слово «почти» и дарит мне надежду на лучшее будущее для людей. Тех, кого нельзя купить, для которых ценности современного мира ценностями-то и не являются. За ними будущее. Они, конечно, смогут выжить. А я уверен, что именно такие смогут. Они смогут не только выжить, но и начать новую жизнь. В этот момент открылась железная дверь, и в комнату вошёл длинноволосый мужчина. Он подошёл к столу, на котором стоял графин с водой и стакан, налил воды и выпил. По его виду было видно, что он крайне озабочен. Мужчина повернулся к бородатому блондину и сказал: "Не мог представить, что подобное произойдёт, хотя должен, должен был предвидеть". Ну как так можно? Что с ними случилось? Они реально готовы уничтожать друг друга, главное получить от этого прыг и выгоду для себя. Он сел на стул возле стола и опустил голову. Я смог засечь секретную частоту для переговоров правительств, которые ещё сохранились. Эти люди, если их можно так назвать, договариваются о разделе земель и ресурсов. Вы только представьте, миллиарды людей погибли или заражены моим паразитом, а они делят пирог, который прогнил и покрылся плесенью, сидя в своих бункерах и спорят, кому гнилья больше достанется. Ну и это ещё не всё. Они ждут ещё сутки и продолжат вести переговоры, но если они не договорятся, то пусть их вход тактического оружия. точечные удары по городам, в том числе и ядерные. Типа для уничтожения зомби, но я уверен, всё это только ради одной цели. И цель эта в том, чтобы завладеть землями, ресурсами и остатками людей. И, конечно, выжить самим в бункерах. Им не страшно. Они надеются пересидеть катастрофу под землёй. Слепые кроты. Вы только представьте, они на полном серьёзе считают что выжившие люди должны вновь подчиниться тем, кто у власти, и стать для них обслуживающим персоналом. Это просто идиотизм. После таких ударов по городам число выживших сильно сократится. Ужасно, просто ужасно. Я не подозревал, что люди настолько кровожадны. Длинноволосы посмотрел на младенцу. Скажи, мы можем уничтожить их вооружение? Девушка немного помолчав, обдумывая возможное решение. Я знаю, каким образом управляется запуск самых мощных ядерных зарядов, и могу попробовать обезвредить их, но боюсь на более мелкие заряды у меня не хватит времени. Удары по городам они нанесут, но с минимальными последствиями. Можно избежать заражений больших территорий и полного разрушения городов. Это спасёт жизни здоровых людей. Правда, к сожалению, Не всех. Бородач вновь вернулся в кресло и спросил Ленна Волосова: "Сколько будет активен твой паразит?" Первые 10 дней наиболее активны. Вторые 10 дней заражённые начинают впадать в спячку и реагируют только на большие группы здоровых. Третьи 10 дней паразит начинает убивать носителя. Заражённые мумифицируются, при этом они стараются спрятаться от солнца. паразит высасывает все жидкости, а когда жидкость заканчивается, паразит погибает. Люди считают, что это вирус, хотя совершенно без разницы. Всё рассчитано таким образом, чтобы паразит погибал медленно, но примерно через месяц земля вновь будет пригодна для нормальной жизни. Но если они обрушат ядерные заряды, развитие новой цивилизации очень замедлится, если люди и вовсе не погибнут полностью. Бородатый здоровяк встал, достал нож, посмотрел на него и громко сказал. «Значит так, ты...» — он взглянул на блондинку. «Делаешь все, чтобы минимизировать ядерные удары. Самолет полностью заправлен, и он в ангаре. Двое пилотов готовы отправиться в путь в любой момент. Они из числа людей, но они не знают, кто мы на самом деле. Теперь ты...» — здоровяк перевел взгляд на длину Волосова. Постарайся выиграть время. Забивай чистоты. Клинивайся в переговоры. Хоть с бубном танцуй, но время подтяни. Люди сделали свой выбор, но мы попробуем увеличить их шансы на выживание. Всё, саратники, за работу. Через 5 минут Бородач остался в комнате один. Он смотрел на картину на стене и думал о том, что, возможно, они и сами виноваты в том, что произошло с людьми. Не дали им достаточных знаний, не оберегали от ошибок, не научили их правильной форме управления. В последние столетие форма управления людьми создавалась ими по принципу пирамиды. Нижняя ступень этой пирамиды это люди, вед люди, ведущие стандартно потребительский образ жизни. Их можно назвать биороботами. Ежедневно они выполняют какие-то функции: работа, дом, если есть то семья, они волокут своё существование. они считают, что ничего не могут изменить, но при этом всегда недовольны своей зарплатой, положением в обществе, непониманием и вообще жизнью. Считают, что их недооценили и не видят их истинных способностей, которых, кстати говоря, почти совсем нет. Следующая ступень это люди, которые понимают или догадываются о реальном положении вещей. Они приняли правила этой игры и имеют небольшое преимущество над биороботами. но лишь в том, что хотят верить, что управление происходит правильно, и что во многих вопросах они сами решают свою судьбу. Если рассмотреть таких людей, то лучше всего подойдёт пример, когда продавец продуктового магазина недоволен своим положением, ну или дураком начальником. Такой человек твёрдо решает изменить положение вещей. Он, ну или она, увольняются с должности продавца продуктов и устраиваются на должность Продавца обуви. Возможно, у него станет больше зарплата. Возможно, он считает, что это поможет изменить его жизнь. Но в самом деле он не поменял ничего, оставаясь все в том же положении и на той же ступени. Над ними следующая ступень – охрана. Судьи, прокуроры, МВД, армия, налоговая служба – их функции просты и понятны. Они охраняют верхние ступени от толпы нижних ступеней. Потом ступень псевдоэлиты, бизнесмены, которые считают, что за их деньги они могут купить все и всех. Политики, которые думают, что они и правда что-то решают и имеют небольшую власть, которая делает их почти неприкасаемыми. Религиозные деятели, считающие себя пастухами людского стада. Звезды экрана, которые по какой-то совершенно нелепой случайности, ну или не случайности, стали объектами поклонения, почти идолами. Над ними стоят настоящие финансовые воротилы, которые управляют огромными капиталами и за счет их проводят различные социальные эксперименты и встряски. А вот на вершине этой пирамиды стоят те, кто действительно имеют знания, позволяющие им вести глобальное управление. Когда-то давно на вершине стояли такие, как он, справедливые, любящие людей, готовые отдать им все. Потом, когда пришло время покинуть землю, они поставили туда жрецов и шаманов, наделив их необходимыми знаниями, но где-то они просчитались, допустив в системе глобального управления тех, кто поставил свои личные интересы выше интересов людей. Хотя откровенно говоря, в этом вопросе необходимо провести серьёзное и тщательное расследование, и оно будет проведено. когда они завершат начатый эксперимент по созданию нового общества людей